Глава седьмая. Неожиданное столкновение. На завтрак был подан вполне сносный бульон с твердым хлебом. Помню, раньше бывали дни, когда о лучшем я и мечтать не мог. Поэтому здешняя бесхитростная пища была для меня вполне привычной. А строить из себя аристократа... Не было никаких причин, даже лиса это поняла, хотя поначалу кривила лицо и впустую купала в бульоне ложку, не в силах даже попробовать аппетитное, в общем-то, варево. В конечном итоге победил голод, и девушке ничего не оставалось делать, кроме как смириться. Спустя примерно полчаса, когда все насытились, Андрей и Сурен собрали всех на поляне перед скалой. Как мне шепнул Саша, такое бывало нечасто. В основном собрания проводились в пещере, но ну, сегодня, видимо, был какой-то особенный день. Или просто хорошая погода. — Надеюсь, вы не подумали, что после вчерашней вылазки можно расслабиться, — начал Сурен. — Вы еще слишком слабы, и любой маломальский смышленый враг сумеет вас победить. Поэтому ваши тренировки будут проходить постоянно, каждый день. Последние слова он произнес особенно резко, будто бы отчеканивая. — Враг? — переспросила Ольга. — Ты имеешь в виду монстров или другие отряды? Сурен задержал на ней свой взгляд и ответил — и тех, и других. Врать не буду, разные отряды не всегда дружелюбны по отношению к другим, так что будьте готовы к самым непредсказуемым ситуациям. — Чушь какая-то, — пробормотал мажор. — Все хотят выбраться отсюда, так зачем же при этом друг друга убивать? Бывший клубный завсегдатый был в чем-то прав. Насколько нам объяснили, каких-то особых правил на этот счет не было». Точка выхода, все дела, надо добраться. Видимо, какие-то отряды были сколочены из головорезов типа нашего лысого, которым человека убить все равно, что таракана. Вот только опять же, какой в этом смысл? Получить бонусы от своих наставников, если только. И все равно что-то не сходилось. Неужели нам о чем-то не договаривают? «Например, забрать ценные вещи». Андрей тем временем ответил на вопрос мажора. — Доспехи, оружие, лекарства. — А еще опыта за других игроков дают больше, — подал голос Петрович. Теперь все встало на свои места, и, судя по тому, как на великовозрастного Валю посмотрели Андрей с Суреном, именно это от нас и скрывали. Валентин Петрович ледяным тоном обратился к нему Андрей. — Кто разрешал вам? Раскрывать рот. Все будто по команде разом взглянули на нашего лидера. Мы не так долго здесь, но успели привыкнуть к тому, что Андрей все время ведет себя спокойно и размеренно. А тут такое. Даже сам копейщик оторопел и растерянно крутил головой. «Я к вам обращаюсь, Валентин Петрович!» Андрей повысил громкость голоса, хотя необходимости в этом не было никакой. Вокруг царила мертвая тишина. — Андрюха, прости! — забормотал мужик, смешно вжав голову в плечи. — Прости, стресс, видимо! — Какой еще стресс? — брезгливо поинтересовался Лысый. — Ты здесь что, первый день? Скотина, тебя кто просил? — Ладно, Игорь! — Андрей жестко прервал Лысого. — Рано или поздно вы все равно бы узнали! Это он обратился ко всем новеньким. За других игроков действительно дают больше опыта, именно поэтому в некоторых отрядах практикуются нападение на людей. «Понятно», — первый пришла в себя Ольга. «Надеюсь, никому не пришло в голову прокачиваться за счет остальных?» «Вот честно, меня самого эта мысль пугала, только я, в отличие от Ольги, не захотел ее озвучивать». — Толку от этого не будет, — отрезал Сурен. — За членов собственного отряда опыта не дают, так что даже не пытайтесь. — А если кто-то все же попытается, лично раскалю его надгробие, — пообещал Лысый. — И никто против не будет, — поддержал его Андрей. — Вопросов нет? Все отрицательно покачали головой. Кто-то добавил «нет» голосом, и Андрей продолжил. «Сегодня новенькие вновь пойдут в тренировочный поход. Сопровождать их будут Игорь и Валентин Петрович». На последнего Андрей посмотрел настолько выразительно, что тот даже взгляд отвел. «Подъем!» — тут же скомандовал Лысый. «Сегодня пойдем в другое место. На кладбище пока небезопасно». «Ага, это он про мою знакомую змею понял я. Что ж, все логично». С монстром такого уровня нам справиться будет весьма нелегко, если вообще возможно. Интересно, куда же нас тогда отправят? — Сегодня будем прокачиваться на рыболюдах. Будто прочитав мои мысли, сообщил Лысый. — Существа крайне неприятные, но при этом не особо опасные. Для вас самое то после скелетов. За мной! Игорь будто специально выбирал самый неудобный путь. Двигались мы по тропе, но при этом какой-то запущенной, будто по ней давно никто не ходил. То и дело под ноги подворачивались булыжники, а временами приходилось даже перепрыгивать упавшие на дорогу деревья. Спустя какое-то время, когда я уже начал задыхаться от бега, тропа наконец-то расширилась, лес вокруг поредел, и мы оказались на широком речном берегу. Насколько я успел сориентироваться, это была та же самая река, которая протекала возле нашей базы, только сейчас мы находились ниже по течению. — Близко к воде не подходите, утащат, — предостерег нас Лысый. — Старайтесь их выманить на берег, здесь они слабее. — А как выманить-то? — растерялся участковый. — Придумай, — ухмыльнулся Лысый. Ольга, не говоря ни слова, просто выстрелила наугад в воду. Помедлила, потом сделала еще два выстрела в разные места, после чего вода в реке забурлила, и послышался какой-то необычный звук, похожий на лягушачье кваканье, только очень громкое и низкое. На поверхности показались уродливые рыбьи головы. Одна, две, четыре, шесть, девять... Существа начали двигаться в сторону берега, постепенно показываясь из воды. Выглядели они, как и сказал Игорь, весьма неприятно. Головы, как у рыб, тела, как у прямоходящих ящериц или лягушек, кожа покрыта бурыми пятнами, на руках между пальцами перепонки, а из спин торчат гребни плавников. Рыболют-страж, уровень пятый. — Чем-то на утопленников похоже, — пробормотал мажор. — Интересно, откуда у него такие познания? — Спокойнее, — отозвался лысый. — Ты не любуйся, ты бей! Раздался сухой треск выстрелов. Ольга палила по рыболюдам, двигавшимся по направлению к нам с угрожающим кваканьем. Расстояние было приличным, поэтому большая часть пуль уходила в никуда, но некоторые все же достигли цели. Один из рыболюдов взвизгнул, подпрыгнув, и схватил руками колено, и продолжил ковылять в нашу сторону, только уже заметно приволакивая раненую ногу. «Зря, конечно, наша бизнес-леди так заранее начала. Патронов у нее, может быть, и с приличным запасом, но уж точно они не бесконечные, так что рано или поздно обязательно закончатся». А судя по уровням наших противников, эта битва затянется на гораздо большее время. Похоже, наши наставники тоже не очень высоко оценили наши шансы справиться самостоятельно. Лысый лениво вытащил меч и приготовился к битве, а Петрович выставил вперед огромную пику, согнувшись под ее тяжестью. — Васек, давай вперед! — скомандовал Игорь. Я в недоумении уставился на Лысого. «Давай, давай! Ты же их ослаблять можешь, вот и работай!» А ведь он доволен. Похоже, одна из необъявленных целей нашего сегодняшнего похода — это попытка заставить нас сработаться и подготовить к командной работе. Я мысленно посетовал на то, что нельзя раскрываться, Так бы я со спокойной душой использовал магию на расстоянии. Увы, придется подыгрывать самому себе и притворяться, будто эта моя боевая коса накладывает проклятие на монстров. Самое обидное, что лезть нужно в самую гущу врагов. Зачем-то пригнувшись, я побежал навстречу рыболюдам, уже полностью вышедшим из воды. Один из них заметно вырвался вперед. С него-то я и начну подскочив к уроду, пахнущему гнилыми водорослями. Я размахнулся косой и попытался его ударить. С одной стороны, боевая коса по внешнему виду похожа на обычное копье, только с изогнутым острием, а колоть и держать дистанцию проще, чем биться в полный контакт. С другой, одновременно стараться не попасть под чужую атаку, бить самому и при этом колдовать это чертовски непросто. Так что в итоге не было ничего удивительного в том, что рыболют легко блокировал мою атаку перепончатыми лапами и резко бросился вперед, оскалив свою рыбью пасть. Пахнуло еще более отвратительным зловонием, я даже чуть сознание не потерял, и острые мелкие зубы впились мне в плечо, Заорав больше от неожиданности, чем от боли, я размахнулся и от души врезал этому вонючке прямо по морде. Рыбалют отшатнулся, а я, собрав все свои силы, нанес ему еще несколько ударов, параллельно навешивая проклятие. Получилось. Уродец замедлился, а я отскочил в сторону и побежал к другому монстру, проделав с ним те же манипуляции. Во второй раз все прошло гораздо легче, даже под удар я подставился сам, чтобы со стороны не возникло вопросов, куда делась часть моих жизней, потраченных на проклятие. Рыболюды оказались в целом неповоротливы, быстрые и резкие движения удавались им не всегда, видимо, тот, которого я атаковал первым, был самым везучим. Без труда я замедлил всех девятерых правда, при этом потратив почти половину жизней. Большая часть, конечно же, ушла на заклинание, но один раз сразу трое противников меня все-таки зажали и принялись жрать, еле удалось отбиться. И очень, кстати, здесь оказалась моя каменная кожа. Если бы не это заклинание, я бы сейчас стучался в дверь бункера изнутри. Вообще разница между тем, сколько жизней отнималось у меня и у других новичков, была просто колоссальной. У них, судя по резким падениям столбцов здоровья, каждый пропущенный удар отнимал по двадцать-тридцать жизней. У меня самое большое десятку. Но, несмотря на разные подходы, в целом мы побеждали. Ольга расстреляла одного из рыболюдов. Еще один напоролся на выставленную Петровичем пику, тот ему так ловко кишечник вывернул, что из меня чуть завтрак не полез. Лысый же, увидев, что мы справляемся, тут же отошел в сторону. В принципе, учитывая его желание не подниматься выше пятого для прокачки навыков, сам факт того, что он рассматривал возможность помочь нам, уже удивителен. Как бы то ни было, мы справились, но жизни у всех были в красной зоне, и хоть мы и старались держаться победителями, было очевидно, что еще одну такую волну нам не пережить. «Перерыв — Перерыв! — закричал лысый. — Все-таки есть в нем что-то человеческое. — Собираем трофеи! Неожиданно раздавшийся выстрел застал нас врасплох. Стреляла не Ольга. Она была у нас на виду и обшаривала труп очередного рыболюда. Затем прозвучала целая очередь, которая скосила участкового и мажора. «Отходим — Отходим! — скомандовал Игорь. — Черт побери! Отходим, отходим, отходим! Семена убила сразу же. Видимо, получил больше всего пуль. Мажор зашевелился и попытался встать, но кто-то одним метким выстрелом снес ему пол головы. Лесу вырвало, но она быстро пришла в себя и, пригнувшись, побежала в сторону леса. Ольга бежала следом, периодически оборачиваясь и стреляя наугад в ту сторону, откуда по нам открыли огонь. «Ложись — Ложись! — завопил Петрович и рухнул скошенный еще одной очередью. Учитывая его уровень и скорость расправы, нападающие явно очень и очень непросты. Я бросился на землю в грязь, плевать, главное выжить. Всмотрелся вдаль, туда, откуда предположительно по нам стреляли. Вот они. Пять или шесть человек, точнее не посчитать, постоянно прячутся и перемещаются из стороны в сторону. Двое из них вооружены чем-то вроде автоматов. — Вася, кто это? — громким шепотом спросила леса. Оказывается, она шлепнулась неподалеку от меня. — Не знаю, — отрезал я. — Уползаем! — Уползаем! «Куда — Куда? — спросила девушка. «Туда — Туда! — прошипел я. — К лесу! Откуда пришли? Происходящее с каждой минутой нравилось мне все меньше. В нашем отряде пистолет был только у Ольги, остальные, как в средневековье, были вооружены мечами, пикой и... боевой, мать ее, косой. У тех же, кто на нас напал, было огнестрельное оружие, и силы наши явно не равны». «Ползи!» — вновь прошипел я, обращаясь к лисе. Я не видел, послушалась ли она моего совета, но почему-то не сомневался, что именно так и было. Лера-лиса слишком любит жизнь, как, впрочем, и все мы, и даже возможность воскреснуть не прибавляет нам желания встать и принять в себя пару-тройку пуль. Мимо меня на приличной скорости прополз лысый, мельком глянув и кивнув, как мне показалось одобрительно. Где-то еще была Ольга, но ее я не видел и не слышал. Зато хорошо стало слышно нападавших. Они громко переговаривались и чему-то радовались. Похоже, с рыболюдов, несмотря на их уровень, выпало что-то действительно ценное. От такого вдвойне обиднее, вот ведь сволочи! ведь они еще и трупы наших товарищей явно разденут. Лысый теперь полз впереди меня, периодически показывая какие-то знаки, которых я не понимал. Когда до него это дошло, он просто махнул рукой и пополз дальше. Позади тела леса возможно, следом ползла и Ольга. К счастью, неизвестные не стали нас преследовать. Возможно, они и не планировали этого делать изначально» но проверять не хотелось. Мы ползли долго, очень долго, я бы даже сказал, бесконечно долго. И вот, когда уже мне начало казаться, что ноги и руки перестают меня слушаться, мы наконец-то скрылись в лесу. Лысый осторожно поднялся на ноги и осмотрелся. Голосов уже не было слышно, они растаяли вдали. Жестом Игорь разрешил встать всем остальным, и я с огромным облегчением так и сделал. А вот, кстати, и Ольга. Она, оказывается, тоже ползла вслед за нами. — Двигаемся в сторону базы, — тихо проговорил Лысый. — Не говорим, не вскрикиваем, не всхлипываем и не стонем. Всем ясно? Мы молча закивали, показывая, что нам не просто ясно, а яснее некуда. — Старайтесь идти вдоль тропы и не оставлять следов, — добавил Игорь и первым нырнул в придорожные заросли. Я прыгнул за ним следом, кусты предательски затрещали, но Лысый не обратил на это внимания. Лиса и Ольга тоже не заставили себя ждать аккуратно, в отличие от меня, пробравшись сквозь густые ветви. Мне даже на секунду завидно стало. Лысый вел нас какими-то тайными тропами, постоянно петляя, мне даже показалось, будто одно место мы прошли дважды, если не трижды. Вскоре мы, наконец, добрались до базы, где нас уже ждали встревоженные Андрей с Суреном и остальные. — Добрались! — — воскликнул Рыжий. — Петрович все рассказал, — хмуро сказал Андрей, глядя на Лысого. — Вам повезло, что смогли уйти. — Везения немного, — ответил Игорь. — Я понимаю, — кивнул Сурен. — Ты молодец, что их всех вывел. Андрей обернулся и посмотрел на своего товарища, но ничего не сказал. Интересно. А это еще что за противостояние лидеров? «Вы убили хоть одного из этих козлов?» Семен Участковый заметно негодовал. «Я, кажется, в кого-то попала, но не уверена», — ответила Ольга. «Ни в кого-то не попала», — отрезал Лысый. Бизнес-леди хотела что-то возразить, но Лиса жестом ее остановила. «Ну что же, друзья мои», — Лысый обвел всех мрачным взглядом. «Поздравляю!» Рядом с нами объявился отряд убийц.